Глава 14. Исчезновение. В апреле Шубин сократил очерк про Анкудинова и после долгих мытарств напечатал его в одном ведомственном журнале под давлением рынка всё дальше уходившим от своей основной проблематики. Заплатили какие-то копейки, зато вскоре пришёл читательский отклик из Белоруссии. Письмо поступило в редакцию, но там не нашлось денег, чтобы по почте переслать его Шубину. Предложили, если хочет приехать самому. Он поехал и не пожалел. Автор, доцент Гродненского пединститута, сообщал, что в областном архиве сохранилась копия реляции, которую посланник Станислав Довоина, присутствовавший при казни Анкудинова, отправил из Москвы в Варшаву королю Яну Казимиру. Шубин откликнулся и через пару недель получил микрофильм с четырьмя кадрами. Написано было не на латыни, а на польском, худобедно ему доступном. Текст удалось разобрать под лупой без аппарата. Как и Алиарий, до войны тоже свидетельствовал, что под топором палача Анкудинов вёл себя с нечеловеческим бесчувствием, но приписывал это не его мужеству, а действию зелья, которым его опаили перед казнью. Отсюда делался вывод, что вместо человека, называвшего себя сыном царя Василия Шуйского, казнили кого-то другого. Сонное зелье дали ему для того, чтобы перед смертью не объявил народу своё подлинное имя. Сам он Кудинов следовательно остался жив. В пользу этой версии до войны приводил ещё один аргумент. По его словам, Некий шляхтич из состава посольства восемью годами ранее встречался с князем Шуйским в Кракове и поклялся на евангелии, что на Красной площади четвертовали другого человека. В Москве толкуют, указывалось в реляции, будто подмена совершилась по совету и при участии ближнего боярина Никиты Ивановича Романова. Он с глазу на глаз переговорил с привезенным из Голштинии человеком, после чего убедил царя в тайне сохранить ему жизнь. Догадка насчёт зелья казалась вполне правдоподобной. Шубин сам об этом думал, но считал, что какое-то наркотическое средство могли дать Янкудинову не из милосердия, разумеется, а из опасения, что даже на плахе он не оставит своего упрямства. и принародно станет влегаться в государское имя. Всё прочее легко было списать на обычное для дипломата желание приплести к делу побольше экзотической информации с целью вызвать повышенный интерес к своим донесениям. Шубин так это себе и объяснял, пока не дошёл до последнего кадра. Здесь обнаружилась такая деталь, что сердце подскочило к горлу. Он дважды перечитал это место, Затем взял польско-русский словарь и для страховки проверил каждое слово. Ошибки быть не могло. Он все понял правильно. Сам довольно не осознал чрезвычайной важности своего наблюдения. Поразительная подробность осталась для него не более чем фрагментом общей картины. Он упомянул о ней вскользь, не понимая, что она-то и подтверждает истинность его гипотезы. Когда отрубленные члены стали насаживать на колья, писал он, и уличные псы бросились лизать под ними снег, обильный политой кровью, я обратил внимание, что левая рука казненного имеет всего два пальца, большой и указательный, остальные три отсутствовали. Вероятно, отрезаны были палачами в застенке. На самом деле, из этого следовало, что вместо Анкудинова На Красной площади четвертован был его несчастный приятель Константин Конюховский. В чужой вере он не переходил, крайняя плоть оставалась при нём. Однорукий албанец, с которым его друг и любовник сидел в Семибашенном замке, не имел никаких шансов на то, что на страшном суде, при восстании мёртвых, эта двупалая левая рука, отсечённая московским палачом, но со всеми пятью перстами, воссозданная из праха и пёсего кала, приложится ему, а не бывшему хозяину. Избежать казни Анкудинов мог при одном условии — если бы сумел убедить царя и бояр, что его жизнь для них ценнее, чем смерть. Вопрос был в том, как это ему удалось. Недавно всюду кричали про грабли, наступать на которые обречены не знающие собственной истории. Теперь вспомнили, что она ещё никого ничему не научила. Читальный зал архивов на Пироговке и на улице Адмирала Макарова, где 2 года назад яблоку негде было упасть, стремительно пустели. Сбывать свой лежалый товар шубину становилось всё тяжелее, но некоторые не самые тиражные издания По инерции ещё продолжали его печатать. В одной из них посчастливилось пристроить очерк об Алексее Путята. Здесь ему ничего не заплатили, хотя обещали 10 долларов. Он приезжал за ними раза четыре, но пока ехал, улетучивали силе деньги или бухгалтер, секретарша редакции, громогласная старуха со слуховым аппаратом, ему симпатизировала, поила чаем. советовалась с кем и как лучше поговорить насчёт гонорара. Она оказалась родом из Читы. Шубин признался ей, что скучает по Забайкалью, до сих пор ему снятся сопки над Сиренгой, бесснежная зимняя степь с бегущими по ней призрачными шарами, перекати-поле. Старухоро расчувствовалась и при очередном визите он получил от неё подарок, призванный подпитать его ностальгию копчёного омуля. с пачкой читинских газет в придачу. То и другое ей присылали оставшиеся на родине племянницы. Как по заказу, в этих номерах с продолжением печатались воспоминания о моей жизни некоего Прохора Гулыбина, ныне покойного. В предисловии публикатора они характеризовались как бесценное свидетельство трагедии забайкальского казачества. Из биографической справки Шубин узнал, что Гулыбин происходил из семьи зажиточных караульских казаков, земляков и дальних родственников атамана Семёнова. В 1920 году десятилетним мальчиком родители увезли его в Китай, в Трёхречье. Когда китайская Маньчжурия превратилась в государство Маньчжоу-го под протекторатом Токио, он за компанию с другими трёхреченскими казаками поступил на службу к японцам. Этот его не вполне патриотичный поступок публикатор извинял ненавистью к большевикам. Гулыбин в частности вспоминал: весной 1939 года, незадолго до начала боёв на Халхин-голе, группа наших казаков-забайкальцев, куда входил и я, получила секретное задание штаба квантунской армии. На рассвете Нас, восемь человек в полном боевом снаряжении, привезли на аэродром под Хайларом и посадили в двухмоторный транспортный самолёт без опознавательных знаков, сразу после погрузки выруливши на взлётную полосу. В чём заключается наше задание, никто не знал. Командиром был назначен капитан Нагаоми из армейской разведки. Его нам представили накануне вечером. Согласно японскому военному уставу, мы должны были следовать за ним, как тень за предметом и эхо за звуком». Уже в воздухе через состоявшего при нем переводчика он объявил, что мы направляемся в Центральную Монголию, в район поселка Хар-Харин и монастыря Эрденет-Зу в 400 километрах к западу от Урги, переименованный большевиками Вулан-Батор. «Наша задача – доставить оттуда в Мугден – Одно важное лицо. Думаю, этот человек знаком вам с детства, хотя никто из вас никогда в жизни его не видел. С многообещающей улыбкой сказал Нагаоми: "Его имя объединит вокруг себя всех истинно русских людей, когда скоро вместе с японской императорской армией вы двинетесь в Сибирь, чтобы свергнуть большевистское иго". Мы были поражены, узнав, что человек этот его императорское высочество – цесаревич Алексей Николаевич. Он, оказывается, не погиб в Екатеринбурге вместе с родителями и сестрами, а чудом спасся и тайно проживает в раскольничьей деревне на реке Архон, близ выше названных населенных пунктов. Источник сведений раскрыт не был, но я предположил, что японцы получили их от своих агентов из числа бывших лам – Те ненавидели как южнокитайских революционеров, с которыми мы воевали, так и русских коммунистов, закрывших в Монголии все буддийские монастыри, включая Эрденет Зу. По дороге переводчик рассказал нам, что храмы там заперты и опечатаны, монахи выселены, богослужения запрещены. На Гаоме рассчитывал провести всю операцию до наступления темноты. Осложнений не предвиделось. Конечно, летящий самолет могли заметить Исхар-Харина, но местные милиционеры вряд ли решились бы оказать нам сопротивление. Аэроразведка не обнаружила в этом районе ни советских, ни красномонгольских воинских частей. К несчастью, данные оказались ложными. В центральной Халхе нет гладкой, как доска, степи, характерной для ее юго-востока, Но ровный участок найти можно. Погода стояла ясная, что облегчало пилоту его задачу. Мы начали снижаться. Как раз на подлёте вновь подошла моя очередь смотреть в единственный иллюминатор. Неправильный белый прямоугольник монастырских стен и окружавшие его юрты ярко выделялись на фоне свежей весенней травы. Шпили многочисленных субурганов не до конца утратили позолоту. То один то другой вспыхивал под солнцем. Зрелище было исключительное по красоте. Я не знал, почему Цасаревич поселился именно здесь, но место несомненно того стоило. Солнце ещё высоко стояло в небе, когда мы благополучно совершили посадку в долине, раскинувшейся по правому берегу Орхона. На западе она была заंतнута цепью невысоких гор. А к югу примерно в километре вверх по течению располагалась та самая деревня. Сверху я насчитал в ней 9 дворов, и её жители не были беженцами из Савдепии. Как все обитающие в Монголии старообрядцы, они обосновались тут задолго до революции. Капитан Нагоми немедленно отправился туда в сопровождении переводчика и шестерых казаков, а мне и ещё одному из наших приказал охранять самолет. Экипаж машины составляли пилот, штурман и стрелок, все японцы. Прошло часа полтора. Внезапно, за гребнем пологой возвышенности, скрывавшей от нас деревенские избы и огороды, послышалась беспорядочная стрельба. Она усиливалась. Вскоре на склоне показались на Гаоми с переводчиком. Оба бежали вниз к самолету, с двух сторон, поддерживая под руки находившегося между ними бородатого человека в крестьянской одежде. Я догадался, что это цесаревич Алексей. Иногда на гаоме на бегу оборачивался и стрелял из револьвера. Сзади, прикрывая их огнем из винтовок, отступали остальные шестеро. На гребне маячило несколько фигур в островерхих народоармейских шлемах, Чуть позже горбуй появились десятка три пеших монгольских цэриков с русскими трёхлинейками, из которых они полили кто во что горазд. Отсечь нашим товарищам дорогу к самолёту они и не думали, напротив, старались держаться поближе к реке с её спасительными зарослями ивника. Один, по-видимому, старший, метался среди них, махал руками, что-то кричал, призывая подчинённых рассыпаться в цепь и ускорить движение, но из этого мало что выходило. Цэрики неохотно повиновались, затем инстинкт вновь сбивал их в кучу, как перепуганных овец. Некоторые падали и притворялись убитыми, трое или четверо в самом деле были мертвы. Наши станичники стреляли редко, но метко. Пилот прыгнул в кабину и начал заводить двигатель. Увидев, что бортовой стрелок растерялся, я сам припал к установленному в хвосте пулемёту и верным огнём заставил монголов окончательно прекратить преследование. Этот народ обретает храбрость только в седле, и то ненадолго. Одни залегли, другие попрятались под речным обрывом или в прибрежном тальнике. Большинство заботилось лишь о том, чтобы остаться в живых. И лежали, не поднимая голов, уткнувшись на сами в землю. Немногие продолжали стрелять. Ногоме с переводчиком и Цысаревичем были уже в сотне шагов от самолёта, но пилот никак не мог запустить второй двигатель. Одного было недостаточно для взлёта. Все попытки кончались ничем, мотор глох и едва начинав работать. Штурман и мойнопарник попробовали помочь ему, вращая пропеллер, Увы, из этого ничего не вышло. Тем временем к монголам подоспело подкрепление. До 40 садников на низкорослых махнатых лошадках вплавь переправились через разлившееся по весне Архон и своим единственным визгом устремились к самолёту. Эти действовали гораздо более отважно. Выбравшись на берег, они стали широко раскидываться по полю с очевидной целью взять нас в кольцо. Глядя на них, пешие церики тоже осмелели и перебежками по двое-потрое постепенно начали подтягиваться ближе. Все-таки советские инструкторы кое-чему их научили. В этот момент у меня заклинило ленту. Я уступил пулемет стрелку японцу, но тот с самого начала повел себя не как подобает самураю. Руки у него дрожали, он то и дело приседал от страха. Устранить неисправность ему не удавалось. Время шло. Все наши уже собрались у самолёта. Левый пропеллер превратился в прозрачный диск, но правый лишь беспомощно вздрагивал. Мотор фыркал, окутывался дымом и умолкал. Пулемёт также молчал, а монголы со всех сторон осыпали нас градом пуль. К счастью, им не приходило в голову целить по топливным бакам, поскольку они просто не подозревали об их существовании. Мы заняли круговую оборону и отвечали прицельным винтовочным огнём. Двое наших были ранены, переводчик убит. Все понимали, что если в ближайшие четверть часа второй двигатель не заведётся, нам конец. Сосаревич лежал слева от меня, между мной и капитаном Многоломи. Будучи штадским человеком, под пулями он вёл себя с совершеннейшим спокойствием, но это меня не удивляло. Скорее я удивился бы, будь иначе. Вся его поза выражала царственное достоинство. На вид ему казалось лет 40, хотя, может быть, борода делала его старше. Он был одет и острижен как мужик, лоб и скулы потемнели от азиатского солнца, кожа огрубела, ресницы выгорели, при всём том сходство с спокойным государём бросалось в глаза. Он молчал. Странная улыбка блуждала по его лицу. В ней чувствовалось удовлетворение человека, в конце долгого пути нашедшего то, что искал. К сожалению, я не имел возможности выразить ему свои чувства. Все мое внимание было поглощено боем. Мне пришлось отвлечься от него, и когда совсем рядом, в том месте, где находился на Гаоме, раздался револьверный выстрел... Я подумал, что значит с той стороны монголы подобрались уже совсем близко, раз наш начальник пустил в ход револьвер. Взгляд мой скользнул влево и наткнулся на Цысаревича. Он лежал лицом вниз, песок у него под головой набухал кровью. Ужасы и отчаяние охватили меня. Я решил, что виной тому монгольская пуля, но всё оказалось ещё страшнее. Положение наше было безнадёжно, отцы Сареевич не мог достаться врагу живым. Наголом и сам застрелил его, чтобы избавить от пыток и мучительной казни в застенках НКВД. Я понял это, когда вторым выстрелом у меня на глазах он снёс себе часть черепа надвиском. Буквально в ту же секунду мотор неожиданно завёлся. Мы бросились к самолёту, И через 5 минут были в воздухе. Последние заскакивали на ходу. Убитых пришлось оставить там, где их настигла смерть. Поднявшись на безопасную высоту, пилот сделал круг над местом разыгравшейся трагедии, прощально покачал крыльями и взял курс на Хайлар. Шубин чиркнул зажигалкой и встал с сигаретой у окна. Шёл первый час ночи. Жили на одиннадцатом этаже, неба за окнами было много. К вечеру оно прояснилось, но звезды оставались еще по-весеннему мелкими, бледными. Лишь одна горела ярче других. Названия этой звезды он не знал, но хотелось думать, что именно ее, дядя Петя, загородил сидевшему в подвале цесаревичу. Она слабо, неравномерно мерцала, посылая сигналы в темную бездну вселенной, Но часть их не составляла труда. Язык звёзд не обязательно должен быть понятным, чтобы быть понятым. Шубин всё понимал, но не пытался выразить это словами. Моралите убивает месседж, говорил один его старый приятель. Сам он давно уехал в Америку, а присказка осталась. Жохов позвонил в середине сентября и спросил, не собирается ли Шубин в Америку. С тем же успехом он мог спросить насчёт его планов приобрести остров на Адриатике или завести конюшню с скаковых лошадей. Шубин поинтересовался, почему с этим обращаются именно к нему. Жохов ответил, что он всем звонит. Нужно передать кое-что одному человеку, а по почте долго и дорого. Может, кто из твоих знакомых собирается? Поспрашивай, ладно, на пиролон. Вспомнился проект с узбекскими халатами и монгольской юртой на французской Ривьере. Любопытно стало, что это за новая афера, но прямо спрашивать не хотелось. Вообще-то, сказал Шубин, пользуясь тем, что жена не слышит, меня приглашают прочесть пару лекций в Стэнфордском университете. Я к ним полечу, но позже. когда позже через месяц в Нью-Йорк или в Сан-Франциско Стэнфорд это Калифорния отлично давай завтра пересечёмся в центре я тебе всё изложу встретились в кафе Аист на Большой Бронной потому с какой обходительностью их тут приняли чувствовалось что заведение в упадке раньше могли вообще не впустить без всяких объяснений Это заурядная стегляшка с парой застывших в брачном танце галенастых чугунных птиц у входа в слола бандитской, но после августовской революции за всегда-то и откачевали в другие места, достойные их статуса. Своих тёлок они и при старом режиме пасли на пастбищах более тучных. Меню здесь вмещалось на одной странице, самую почётную позицию в нём занимали билиши. взяли по 100 г салаты, кофе. Жохов был в свежих фирменных джинсах, курил не Магну, а Lucky Strike и сразу предупредил тоном, недопускающим возражений: курсив мой. Значит, платить будет он. У Марика с Геной была в ходу та же фраза, все они переняли её у своего институтского преподавателя, джентльмена и выпевохи, водившего их в ресторан. Марик и сейчас ею пользовался. а у Гена она вышла из употребления после гайдаровских реформ. Выпили, Жохов начал рассказывать, что весной сумел сколотить начальный капитал и сейчас успешно реализует одну свою давнюю идею, не имеющую аналогов в мировой практике. Суть дела заключалась в следующем. Он заказывал безработным художникам портреты западных политиков высшего эшелона обрамлял их дорогим багетом и отсылал в дар тем, кто на них изображён. В ответ поступали официальные письма под шапками правительственных канцелярий, иногда за подписью самих моделей, фоксемильной, правда, но способной сойти за собственноручную, если особо не приглядываться. У них там бюрократическая машина работает как часы, говорил Жохов, уплетая салат из крабовых палочек. отвечают буквально через неделю. Бывают, конечно, проколы, но редко. Получив такую портянку, он обзванивал или обходил частные фирмы, нуждавшиеся в улучшении своего имиджа, и за хорошие деньги впаривал им эти письма. Клиенты вставляли их в рамочку под стеклом, как сертификаты качества, и вешали на стену в офисе. Документ на бланке Белого дома или Downing Street составлял посетителей серьёзно отнестись к тому месту, где они весели. Главную статью расходов составляли холст и багет. Фотографии, с которых рисовались портреты, Жохов брал из журналов, художникам платил от 30 до 50 баксов за полотно, переводчику сопроводительных бумаг того меньше, а каждое благодарственное письмо приносило как минимум 3 сотни. Одно послание папы Иоанна Павла II ушло за штуку. Жохов послал ему четыре портрета кисти четырёх мастеров Сарбата, и лишь с последним что-то не заладилось. Сейчас он решил взяться за голливудских звёзд, чтобы включить в сферу своей деятельности мелкие киностудии, дома моды, салоны красоты. Первым в очереди стоял Арнольд Шварценеггер. Портрет был готов, Но возникли проблемы с доставкой во в Калифорнию. И я должен буду идти с ним к Шварценеггеру? спросил Шубин. Зачем? Тебя встретят прямо в аэропорту. У меня знакомый в Лос-Анджелесе. Передашь ему и все дела. Я тебе потом заплачу полсотни или же не отдам, пока ты в Америке. Как скажешь, так и будет. Договорились в конце месяца созвониться. Жохов продиктовал свой новый телефон. «Ты тогда у Марика говорил про цесаревича Алексея?» — вспомнил Шубин. «Будто бы он жил в Монголии, в Орденедзу». «Возле Хархарина. Я его сам видел». «Этого не может быть. Его еще перед войной японцы убили. Хотели выкрасть, но не смогли. Пришлось пристрелить». «Они другого убили, не его». «Как так?» — поразился Шубин. «Давай в другой раз, ладно?» Я тут одному станковисту свидание назначил. Он уже пришёл. Он стоит, показал Жохов через стеклянную стену. Лауреат государственной премии, между прочим. Мэггир Тэтчер мне сделал заглядение. Она сразу ответила: "Хочу Митрана ему заказать". С Митраном у меня никак не складывается. Два портрета ему отправил, а он мудак не отвечает. Под айстами топтался маленький старичок. в теннисных тапочках. Жохов стал стучать в стекло и призывно загребать рукой в воздух. Лауреат засеменил к дверям. Шубин уступил ему место за столиком и поехал домой готовиться к завтрашним занятиям. Деньги кончились еще летом. С начала учебного года он преподавал историю в двух школах, обычной и частной. Возвращаться в институт не имело смысла. Домашней зарплаты хватило бы Разви Кату на Моеву, да и её не платили. Листая учебники, он обнаружил, что роль движущей силы истории перешла от пролетариата к среднему классу. Раньше поражение Спартака от Ата Тайлера или Емельяна Пугачёва исчерпывающе объяснялось отсутствием пролетариата. Теперь главной причиной коронации Наполеона Реставрация английской монархии после Кромвеля и даже прихода большевиков к власти признавалась то печальное обстоятельство, что в этих странах не успел сложиться средний класс. Лишь в США счастливо удалось сохранить демократию, благо к моменту войны за независимость он там сложился. Жена очень на него рассчитывала. Она боялась гражданской войны, А в газетах писали, что наличие среднего класса гарантирует стабильность в обществе. У государственной школы у входа стоял специальный стол, куда дети могли положить книги, если родители собирались выбросить их на помойку. Директор, человек старой закалки, считал, что книги и хлеб нельзя выбрасывать ни при каких обстоятельствах. Предполагалось, что другие дети эти книги возьмут и прочтут с пользой для себя, но желающих находилось немного. Приходя на работу, Шубин первым делом просматривал лежавшую на столе макулатуру. Однажды в навозной куче блеснула жемчужина. Он раскопал старую книжку известного современного писателя с его автографом на титуле. Дарственная надпись гласила: Элеоноре, женщине которая понимает меня так, что боится признаться в этом даже самой себе. По сдержанной горе Четона чувствовалось, что это беспредельное понимание имеет мало шансов вылиться во что-то более осязаемое, и бедная Элеонора вряд ли сумеет разобраться в своих сметенных чувствах. Она, видимо, умерла, раз книжка очутилась на свалке, а писатель был жив, бодр, И шумно боролся с противниками реформ. В эту школу Шубин ездил по вторникам и пятницам, в частную по понедельникам и четвергам. Она располагалась у метро Кропоткинская, за памятником Фридриху Энгельсу. Металлические буквы с его именем и фамилией на пьедестале украдены были так давно, что исчезли даже их следы на розовом граните. Без подписи все быстро забыли, кто он такой. не только школьники, но и одна юная учительница, прелестное создание, преподававшая загадочный предмет под названием ритмика, полагали, что каменный бородач в Сюртуке и есть Крапоткин. Через улицу от него, на углу Астоженки и Обыденского переулка, стоял пятиэтажный доходный дом начала века. Его украшал странный куполообразный шпиль с плоской на шляпке на острие, Напоминавший перевёрнутую вверх дном рюмку, как-то раз Шубин шёл от метро вместе с директрисой, она рассказала, что архитектор, построивший этот дом, в то время бросил пить и таким способом отметил новый этап своей жизни. У Шубина тоже началась другая жизнь, но объявлять об этом было некому. Друзья растворились в собственной другой жизни. Школьное здание размещалось за домом с рюмкой в глубине двора. Это был ветхий двухэтажный особняк, бревенчатый, но оштукатуренный под камень. До революции он принадлежал купцу Третьякову, родному брату основателя галерей. У входа росли два американских клёна. На чужбине они так и не прижились и начали терять листья уже в сентябре, когда другие деревья стояли в полном наряде. Школа имела гуманитарный уклон, поскольку он требовал меньше вложений, чем любой другой, и отличалась новаторским подходом к оценке знаний. Вместе с отметками дети получали картонные квадратики разного цвета, соответственно и различной ценности. Эти карточки вносились в символический банк с выплатой процентов по вкладам в конце каждой четверти. Проценты были сопоставимы с теми, что выплачивались вкладчикам чары. В итоге даже с одними тройками за устные ответы и письменные работы ученик мог получить за четверть 5. Считалось, что эта система повышает у детей самооценку и одновременно вводит их в курс новых экономических реалий. Ребят в классах было немного, человек по 7-8 Гластными комнатами служили перегороженные залы с высоченными потолками и остатками лепнины. Штукатурка местами обвалилась, из-под неё выступала прогнившая дранка. Учебные помещения находились на втором этаже. Первый занимала мастерская по ремонту автомобилей. Об этом извещала вывеска на стене, но что там было на самом деле, оставалось тайной. Изредка оттуда выносили какие-то ящики и грузили в фургон, Потом всё опять замирало. С утра на крыльце кучки курили молодые люди в турецкой коже, мало похожие на слесарей-ремонтников. Машины сюда подъезжали нечасто. Через неделю после встречи в Аясте Шубин вёл урок в 7 классе. Проходили внешнюю политику Ивана Грозного присоединение Казани, Ливонская война. Градус патриотизма в частной школе оказался выше, чем в государственной. Было тепло, бабье лето. Уличный шум сюда не долетал, занимались с открытыми окнами. Стефан Баторий начал осаду Пскова, когда во дворе один за другим грохнули два выстрела. Детей будто ветром сдуло со стульев и бросило к подоконникам. На асфальте вниз лицом лежал человек в кожаной куртке. Шубин почему-то сразу понял, что он мертв. Товарищи к нему не спешили, хотя в мастерской было полно народу. Он одиноко лежал среди усеявших двор багряных и желтых листьев. Их еще не смели в куче. Девочки стали отворачиваться, но мальчики продолжали жадно смотреть. Никто не испугался, никто не заплакал. Шубин начал отгонять их от окон, они тихо сели по местам. Все смотрели на него, он молчал, не зная, что сказать. Наконец, одна девочка, его любимица, предложила: "Рассказывайте дальше, пока милиция не приехала". Шубин закрыл окно и продолжил урок. 21 сентября Ельцин, ссылаясь на волю народа, выраженную в апрельском референдуме, и сдал указ о распуске Верховного Совета и съезда народных депутатов. В частной школе восприняли это с удовлетворением, а в государственной физик и физрук на каждой перемене прибегали ругаться в учительскую. Оба апеллировали к женскому большинству коллектива. Замужние учительницы высказывались в том плане, что все хороши, а пожилые и одинокие, жившие на одну свою нищенскую зарплату, защищали Ельцина. Им страшно было потерять надежду, не получив взамен ничего, кроме ненависти. Питаться ею они не умели. Физрука это бесило. Он хлопал дверью и уходил к себе в комнатушку при спортзале, но этот торжествующий физик тут же выпадал из зоны внимания. Женщины пили чай, проверяли тетради, говорили о детях и о погоде. Сразу после ельцинского указа она испортилась, бабье лето миновало раньше срока. С обеда моросил дождь, даже днем температура не поднималась выше 10 градусов. Топить еще не начали, в младших классах дети занимались в куртках. В один из таких дней на исходе сентября Шубин после уроков пообедал в школьной столовой тюремным супчиком и котлетами из недолго пролежавшего рядом с мясом хлебного мякиша, которыми дети кидались на переменах. Затем на метро доехал до Барикадной, плотно окружённый милицейскими патрулями, и мимо зоопарка пешком пошёл в сторону Белого дома. И те не хотелось, но как современник, он считал себя обязанным побывать в гуще событий. Этот комплекс всегда был в нём силён. Около киноцентра улицу перегораживала цепь милиции. Дальше пропускали только тех, Кто показывал паспорт с отметкой о прописке в этом районе. Шубин с чистой совестью собрался ехать домой и уже по пути к метро встретил Жохова. Остановились покурить. Жохов рассказал, что сдаёт свою комнату азербайджанцам с Бутырского рынка, сам переехал к Кате, живут в её двухкомнатной квартире на Дружининковской улице, но последние 3 дня с его пропиской нужно пробираться домой как через линию фронта. Шубин напросился к нему в попутчики. Свернули во двор. По дороге Жохов сначала восхищался мудростью Лушково, решившего именно сейчас отпраздновать пятисотлетний юбилей Арбата, чтобы отвлечь народ от тусовки перед белым домом. Потом стал выяснять, когда конкретно Шубин полетит в Америку. Сказать правду не хватило духу, пришлось что-то наврать насчёт визы. Из-за домов доносился гул людского моря, и мегафонные голоса тех, кто пытался управлять этой стихией. Теперь они с Жоховым двигались по течению в одном из потоков, готовых с нею слиться. Десятки людей, просочившихся сквозь милицейские кордоны, петляли по дворам среди припаркованных у подъездов машин и теремков на детских площадках, разными маршрутами направляясь к общей цели. Ориентиром служила встоящая над крышами сахарная башня белого дома. Шубин почувствовал, как его охватывает невольный восторг от сознания, что идёт навстречу опасности вместе со всеми, такой же, как все, один из многих. Куда и зачем они идут, не имело значения. Он покосился на Жохова. Тот явно ничего подобного не испытывал. Это как-то отрезвило. На ходу Шобин изложил мотивы, которые заставили его явиться сюда, но был не так понят. Правильно одобрил Жохов. Будет что америкосом на лекции рассказать. Так-то они плевать на нас хотели. У них у самих демократия это их жопа есть. Ему нужно было забрать с продлёнки Наташу, Катину дочь, и накупить про запас продуктов, чтобы если начнётся заваруха, лишний раз не вылезать из дому. Простились во дворе, не доходя до Дружининковской, Шубин 1 двинулся дальше. На торце ближайшего дома был нарисован Ельцин с причёской под Гитлера, тремя шестёрками во лбу и нормальным телом на омерзительно тонких паучьих ножках. Как у всякой нежити, его нечеловеческая природа распознавалась по нижним конечностям. Белый дом Цитаделью замыкал площадь. Верхние этажи донжона и часовая башенка на самом верху туманились висевшей в воздухе водяной взвесью. На балконе шел митинг. Какая-то женщина кричала в микрофон, что Борю нужно повесить за ноги, как Муссолини. Подходы к зданию прикрывали баррикады. Две громоздились в обе стороны от него по Рочдельской и третья по Горбатому мосту. Слухов о них было много, но при ближайшем рассмотрении все три оказались просто барьерами из переносных турникетов, какие используются на стадионах, у выходов в метро или при оцеплении на митингах. Эти загородки укрепили связками арматуры с ближайших строек, урнами и металлическими трубами, с насыпанным сверху строительным мусором. Четвертая баррикада на пересечении Дружинниковской с Капрановским переулком была помощнее. Основу ее составляли мусорные баки, усиленные бетонными блоками и заваленные разным хламом вплоть до картонных коробок с песком из детских песочниц. В тылу у этой баррикады находилась еще одна, чисто символическая, из досок и садовых скамеек. Между ними грудами лежали битые кирпичи, камни, куски асфальта. Их, вероятно, предполагалось метать в амоновцев, если те решатся на штурм. "Жидамон не пройдёт", обещал плакат, нарастянутом между скамейками чертёжным в Атмане. Всюду кучками и большими массами тесно стояли люди, между ними пробирались другие, ещё не нашедшие своего места или ищущие чего-то совсем иного, как Шубин. Чем дальше от Белого дома, тем сильнее ощущалось это непрерывное молчаливое движение. На глазок народу собралось тысячи три-четыре, в основном мужчины. Женщин было много меньше, зато их голоса ярче выделялись в общем гуле. Лишь изредка в безоружной толпе мелькали специфически упакованные ребята с АКСами и запасными магазинами в подсумках, парни с гитарами, Встречались едва ли не чаще. Ни одного пьяного Шубин не заметил. Пока он пробирался на противоположный конец площади, его пару раз нечаянно толкнули и тут же извинились. Настроение отсарело возбуждённое, но не злобное, скорее радостно приподнятое, как в крепости, где все свои среди своих, а осаждающие сами находятся в кольце врагов, которые вот-вот придут на помощь осаждённым. Группы идейных единомышленников собирались каждая под своим знаменем. Доминировали красные всех оттенков, от алого до багрового, но попадались и чёрно-красные, и чёрно-бело-золотые, и андреевские, и вовсе экзотические, непонятных расцветок, стаинственными аббревиатурами и значками. Вопросов не вызывало разве что Баркашовская Богородичная звезда. При полном безветрии знамёна висели скучно. Чтобы взбодрить их, знамёнщики резко поводили древками, как рыбаки поддёргивают удилище, переводя наживку на новое место в надежде, что там им улыбнётся удача. Барикаду напротив гостиницы Мир охраняли симпатичные ребята под красно-голубым флагом с надписью БКНЛ. Шубин поинтересовался, что это означает. Ответили охотно: Братство кандидатов в настоящие люди. Они ночным поездом прибыли из Харькова защищать конституцию, а заодно проверить себя в экстремальных условиях. Все были в видавших виды строе отрядовских штормовках с рюкзаками, котелками, палатками, спальниками. Кто-то хлопотал по хозяйству, остальные обучались приёмам уличного боя под руководством Ясноглазово-Крепыша в лыжной ветровке. Они с дубинками, говорил он. Значит, строимся в две линии. Первая действует прутьями, вторая сзади перехватывает дубинки над головами первой шеренги. Ассистенты картинно демонстрировали, как всё будет происходить на практике. Мимо, высоко поглядев на эту самодеятельность, прошагал человек в перетянутом ремнями камуфляже со свисавшим из-под погона собачьим хвостом, изображавшим, видимо, волчий. На одном погоне разместился чёрный двуглавый орёл, на другом красная пентаграмма. Фуражку на голове заменял малахай. Это, как догадался Шубин, был солдат будущей Евразийской империи, гроза атлантистов. Неизвестного происхождения орденская звезда с лучами из самоварного золота горела у него на груди. В руке он держал дипломат. На перерез ему под хоругвями слегка в разброд двигалась процессия из двух-трёх десятков бородатых мужчин и казаков с лампасами разных казачьих войск на Галифе. Кое-кто был в галунных погонах при полевой форме. В той России, которую они потеряли, за такое сочетание их в два счёта упикли бы на гауптвахту. Впереди шёл священник с кадилом, за ним женщины в платочках и длинных чёрных юбках, несли иконы. Шубина прибила к группе научных сотрудников из Черноголовки. Один объяснил, что дважды в день, утром и ближе к вечеру, белый дом по периметру обходят крестным ходом, очерчивая вокруг него заповедное пространство. Другой сказал: "Что такое Бог? Единое информационное поле планеты". Третий, продолжая разговор, чего начало Шубин не слышал, обратился к первому. Любой обыватель по природе своей государственник, русский тем более. Не надо, возразил тот, идеализировать маленького человека. В перестройку этот пушкинский бедный Евгений сам стал гоняться за медным садовником, а мы дуроки радовались. Неподалёку убрасались в глаза люди с собаками на поводках. Рядом двое бородачей колдовали над японским магнитофоном Hitachi. Состоявшая при них толстая девушка рассказывала всем интересующимся, что они будут записывать на плёнку собачий лай. При штурме, включённая через усилитель, такая запись окажет психологическое воздействие на идущих в атаку омоновцев. Для решения этой задачи требовались псы покрупнее, но их было недостаточно. Всё больше пудели и балонки Те немногие, что имелись в наличии, жались к хозяевам и лаять не хотели. Время от времени девушка объявляла в мегафон: "Внимание владельцам собак! Убедительная просьба пройти со своими питомцами в расположение второго взвода Южного района". Вблизи Шубин отметил, что не такая она и толстая, просто поддела под куртку побольше свитеров, чтобы не застудиться на ночном дежурстве. Дальше немолодой мужчина, просевшим, но всё равно фигуристым профессиональным баритоном пел. В 12 часов по ночам выходит трубач из могилы, и скачет он взад и вперёд, и звонко трубит он тревогу. Лихой дедок с гармошкой на пузе попробовал ему подыграть, на него зашикали, и он затих. Все понимали, что тут нужна другая музыка. Одновременно с балкона Белого дома вещал очередной оратор. Согласно Конституции, статья 121-я Б, при попытке распуска Верховного Совета и съезда народных депутатов Российской Федерации, президент Российской Федерации автоматически лишается власти. Власть переходит к вице-президенту, и в течение трех месяцев Должны состояться досрочные выборы нового президента, при этом прежний президент утрачивает право выставлять свою кандидатуру на пост президента Российской Федерации. Стационарная техника разносила эту речь во все концы площади. Баритон, однако, не умолкал. Вслед за барабанщиком и трубачом из гроба поднялся мёртвый император. Гармонист вылез опять, но его быстро заткнули. Ежовая, уступчивая мелодия достигла апогея. У певца налилось кровью бледное от авитаминоза лицо. Он пел, обращаясь к наклеенному на картонку и украшенному лепестками ёлочной фольги портрету Сталина. Его благоговейно прижимала к себе старуха в весеннем шушуне. Слушатели всё пребывали В их слитном молчании ощущалась грозная мощь народа, рождённого среди снегов для ужасов войны. Шопен сам был его частью, и мурашки шли по спине от величия минуты, в какие бы одежды она ни риделась и что бы ни обещала завтра. Деревянные старцы уступили власть говорливым умникам вслед за их эфемерным торжеством, Пришло время тихих упырей и улыбчивых прохиндеев, а теперь наступал праздник униженных и оскорблённых, тоже, видимо, недолгий. На зов подземной трубы бесправные парии вставали из-под развалин гибнущей империи. Об этом мечтали герои его перестроечных очерков, эсэры и анархисты, которых потом первыми поставили к стенке. В сотне метров от толпы Отделенные от нее пустым пространством зеленели БТРы, между ними цепочкой стояли грудастые от бронежилетов солдаты внутренних войск в новеньких бушлатах. Несколько боевых теток, выдвинувшись на ничейную территорию, пытались втянуть их в политическую дискуссию. Из этого ничего не выходило, пока не появился элегантный майор, вероятно, из бывших замполитов, язык у него был подвешен неплохо, Ему кричали что-то про отцов и дедов, которых он предал, майор терпеливо отвечал. Его аргументация сводилась к тому, что отцы и деды сами отреклись от своих предков. Теперь нужно всем миром исправить их ошибку и вернуться к заветам прадедов. А рудской ваш, сделал он неожиданный зигзаг. Когда был в плену у душманов, его Церуу завербовала Он там как сыр в масле катался. Сейчас должок отрабатывает. Вдруг одна женщина в крик принялась рассказывать, как американцы ночью ходят по больничным моргам, их туда за доллары пускают, а они подкарауливают свежих покойников, вырезают у них органы на пересадку и увозят в Америку. Геи соседка рассказывала. У её знакомой взять разбился на машине. Они с дочерью пришли в морг. Он лежит мёртвый с закрытыми глазами. Дочь начала его целовать, чувствует, под веками пусто, глаз нет. Её успокаивали: "Перестаньте, ну что вы в самом-то деле?" Вырезали и в морозильник для пересадки сыпала она как из пулемёта. Вместо глаз вата натолкана. Шубин решил, что пора уходить. Когда с балкона стали зачитывать телеграммы, Поступивший в адрес Верховного совета с поддержкой его позиции, он без помех миновал кольцо оцепления и вышел к американскому посольству. В обратном направлении всех пропускали свободно. Вдогонку неслись взрывы аплодисментов, которыми площадь встречала каждую приветственную телеграмму. Если она поступала из-за рубежа, ликовали громче. К концу недели ясно стало, что без строя не обойдётся. В частной школе занятия отменили, но в государственных уроки шли обычным порядком, физкультура в том числе. Лишь физик в ультимативной форме объявил директору, что в сложившейся обстановке берёт отпуск за свой счёт. Сторонники Ельцина собирались у Моссовета, Шубин счёл долгом побывать и там. Вечером 2 октября Он сказал жене, что выйдет прогуляться и купить сигарет, но сразу пошел на трамвай. Возле кинотеатра «Прага» пересел на троллейбус, доехал до Никитских ворот, а оттуда переулками двинулся в сторону Тверской. Темнело по осеннему рано, была суббота, но центр города поразил его тишиной и безлюдьем. Возле бывшей советской площади во всю ширину проезжей части улицу перегораживала баррикада – Те, что он видел у белого дома 3 дня назад, не выдерживали с ней никакого сравнения. Казалось, её сначала начертили на ватмане, а потом уже воплотили в железе и камне. Мусорные контейнеры и бетонные плиты стояли стеной в два человеческих роста. Без строительной техники тут явно не обошлось. Не верилось, что какие-то добровольцы вручную и по собственной инициативе Могли соорудить эту громадину на ближних подступах к Кремлю. Перед баррикадой шёл митинг, сквозь него пробирались редкие прохожие. Соседние магазины были закрыты. На тротуаре горел костёр. Группа весёлых парней и девушек скандировала: "Ель Цин, Ель Цин!" Двое пожилых евреев держали плакат: "Одесса с вами". Здесь же строем стояли члены общества "Память". в чёрных шинелях под стягом с изображением архангела Михаила, архистратига небесного воинства. Одиссеиты опасливо косились на них, но не уходили. Ораторы выступали с помоста из разборных деревянных щитов. Усатый мужик рассказал в мегафон кавказскую басни про барана, который разжирел, наслушался, как люди его хвалят, и вообразил себя способным победить тигра. Имелся в виду Хасбулатов. Тетка в строительной каске продекламировала вирши про Руцкого. Шубин слушал вполуха и лишь по засевшим в памяти рифмам сумел реконструировать последние строки этой нескладухи. В финале повествовалось, как незадачливый вице-президент куда-то прыгнул раз, прыгнул другой, хотел прыгнуть еще пуще, но увяз в сортирной гуще. Насладившись аплодисментами, поветесса передала мегафон другой женщине постарше. Та сразу закричала: "Где армия? Почему медлит армия? Мы требуем ответа!" В следующий момент Шубин её узнал. Она была в том возрасте, когда за 10 лет люди меняются не слишком сильно. Он тогда работал в своём институте и для приработка накропал детскую книжку по археологии. Товарищ посоветовал отнести одну главу в журнал Пионер. В ней рассказывалось, как мальчики Петя и Вася пошли в лес, встретили археологов, копавших неолитическую стоянку, и узнали от них много интересного о жизни первобытных людей. Редактор Шамельком, взглянув на верхнюю страницу, через стол брезгливо швырнула рукопись Шубину. Что это вы мне принесли? Как можно так писать? Как? Не понял он. Прочтите первую фразу. Слух, велела она. Шубин прочёл. Однажды Петя и Вася пошли в лес. Она сказала: "Ходят, носят, чёрт знает что". Оказалось писать надо так. Однажды пионеры Петя и Вася пошли в лес. Сейчас, обернувшись в сторону Кремля, эта женщина вопрошала в мегафон: "Борис Николаевич, Мы спрашиваем вас, чего вы ждёте? Сколько можно терпеть? Почему в Москву до сих пор не введены войска? Толпа отвечала одобрительным гулом. Журавли и карлики, подумал Шубин, слегка стыдясь собственного цинизма. Волжбой своей и чародейской силой входят они в иных людей, рассказывал Анкудинов в книге Небарберини, и через них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 либо карлик журавля. С другой стороны площади, ближе к охотному ряду, виднелась вторая баррикада, не такая монументальная. За ней темнота, тишина. Фонари горели вполнакала, движения на Тверской перекрыли, улица была пугающе пустынна. Тревожно белели клочки газет, прилипшие к мокрой мостовой. Домой он вернулся около 10. Сын уже спал, Жена выбежала в прихожую с воплем, что у него нет совести, нужно звонить и предупреждать, но быстро угомонилась и вернулась к телефону. Обычно в это время они с тещей обсуждали события минувшего дня. Раздевшись, Шубин снял с полки Илиаду Гумера. Нужное место было заложено фантиком от конфеты. Он открыл его и прочел. Крик «То». Таков журавлей раздаётся под небом высоким. Если избегнув и зимних бурь, и дождей бесконечных, с криком стадами летят через быстрый поток океана, бранью угрозя и убийством мужам малорослым пигмеям, с яростью страшной на коих с воздушных высот нападают. В кухне продолжался телефонный разговор. Тёща тревожилась о здоровье жены, Жена тревожилась о здоровье тёщи. Это могло длиться часами и страшно его раздражало, но сегодня женский голос в соседней комнате звучал как музыка сфер. 3 октября Жохов после завтрака ушёл в город забрать у исполнителя второй портрет Билла Клинтона. Первый отправился за океан ещё летом, Но канцелярия в Вашингтонском Белом доме была большая, и вероятность, что эта парсуна попадёт к тому же сотруднику, который писал благодарственное письмо за предыдущую, казалась невелика. Исполнитель начал названивать с утра. Ему не на что было опхмелиться. Он требовал свой гонорар немедленно, в противном случае угрожая сегодня же загнать президента на Измайловском рынке. До этого Жохов три дня безвылазно просидел дома. Район Белого дома вплоть до Калининского моста был окружен милицией и ОМОНом, проходы затянуты колючкой в перемешку со спиралью Бруно, проезды перегорожены автоцистернами. Их панельная девятиэтажка находилась на периферии этой карантинной зоны. Раньше он ходил домой дворами, но с прошлой недели там тоже стояло оцепление. Без Кати с её пропиской вернуться домой было нелегко, если вообще возможно. А Катя с дочерью от греха подальше в пятницу переселились к Талочки. Жохов решил, что на худой конец вызвонит её к себе или сам поедет к ним ночевать и пошёл забирать заказ. Идти было относительно недалеко, на плющиху, но спешить, как выяснилось, не стоило. Исполнитель не ожидал, что заказчик явится по первому зову и поднял тревогу заблаговременно. Оправдываясь, он напирал на то, что почти все готово, осталось нанести последние штрихи, хотя Клинтон выглядел так, будто его мокрой мордой ткнули в распоротую перину. Его здоровый румянец смотрелся как диатез. Пока суровый с похмелья мастер придавал ему товарный вид — вдохновляясь принесённой Жоховым банкой пива, из трёх программника полились новости одна другой тревожнее по тону и туманнее по содержанию. Ведущие новостных программ то ли сами ничего не понимали, то ли им не велено было говорить. Уже потом Жохов узнал, что в это время милиция попыталась разогнать митинг оппозиции на Октябрьской площади, но сама была смят и рассеяна. Раздался клич идти на выручку осаждённому парламенту. Митингующие на ходу перестраиваясь в колонну, стекли к реке и вступили на Крымский мост, перегороженный солдатами внутренних войск из дивизии Дзержинского. Они тесным строем стояли там со своими щитами римских легионеров, но после короткой схватки бежали под градом камней и кусков развороченного асфальта. По Зубовскому бульвару, усеянному их брошенной амуницией, десятитысячная толпа устремилась к Смоленской площади. Несколько милицейских грузовиков увязли в её плотном течении, как гусеницы в лавине мигрирующих муравьёв, из них вытряхнули водителей, и захваченные машины с опьяневшими от победы волонтёрами за рулём ударной группой пошли в голове колонны. Когда Жохов с Плющихи вывернул на Смоленку, они уже таранили цистерны на подступах к белому дому, сметали стойки ограждений и усаженную ежевичными шипами проволоку Бруно. Задолго до начала реформ исполнитель запассяль льгодным багетом из лавки Худфонда. За 10 баксов он сам обрамил своё полотно, обернул газетами, подклеил скотчем, перевязал шпагатом. Портрет был крупный. Жохов с трудом удерживал его подмышкой, лишь кончиками пальцев дотягиваясь до нижнего края рамы. Рука уставала, приходилось всё время её менять. На садовом он пристроился в самый хвост колонны, размочаленный стремительным маршем и не слышал, как навстречу авангарду захлопали газовые гранатомёты. Не видел, как водометы попытались ударить по передним шеренгам Но захлебнулись и отступили вместе с отцеплением. Путь был открыт. Через четверть часа Жохова вынесла к площади перед белым домом. Кругом царило всё общее ликование, вновь прибывшие братались с теми, кто находился тут с ночи. Какая-то женщина приколола ему к груди значок с ленинским профилем на красиво уложенной в бантик алой ленточке. Он неожиданно расстроголся и поцеловал её в щёку. Толпа всё прибывала. Казалось, этот поток не иссякнет никогда. Так и будет литься, рассекаясь вширь перед плотиной с белой башней в центре, заливая блестящие улицы, пока не дойдёт до Кремля и не хлынет в него через выдавленные ворота. Красные знамёна поднимались так густо, словно их собрали сюда со всей Москвы. На балконе появился Руцкой, встреченный тысячами голосов и гулом. Перед ним из боков четверо автоматчиков держали пуленепробиваемые щиты, оберегая его от снайперов. "Товарищи!" всей грудью яростно закричал он в мегафон. "Блокада прорвана! Сотни тысяч москвичей идут к нам на помощь! Мне только что доложили: захвачена мэрия!" С победой, товарищи! Площадь взорвалась торжествующим рёвом и утихла, чтобы не пропустить остальное. Жохов почувствовал себя чужим на этом празднике. К тому же в давке могла пострадать рама за 10 баксов. Вокруг него то и дело вскипали людские водовороты. Удачно ввинтившись в один из них, он начал пробираться в сторону Дружинниковской. Минут через 10 стало по свободнее. На этом фланге удавалось не проталкиваться, а лавировать. Жохов уже шёл вдоль стены с гигантской надписью "Душа не в США", собираясь за торцом дома свернуть во двор, но возле баррикады на углу Капрановского переулка остановили трое парней с трофейными дубинками. Чувствовалось, что они ещё разгорячены недавним боем. Старший ясноглазый крепыш в лыжной ветровке сказал «Погоди, мужик, чей портрет?» Газета местами продралась, в прорехах виднелась полоска рамы в западном вкусе с неброским золотым тиснением по шоколадному фону. Определить жанр картины можно было вслепую, пейзажи и натюрмортов сюда не носили. «Портрет, спрашиваю, чей?» — дружелюбно повторил ясноглазый. Ленина или Сталина?» Ленина выбрал Жохов. «Отлично! Скоро колонна в Останкино пойдет. Поставим на головной машине». «Лучше бы икону», — засомневался кто-то из стоявших поблизости. «Иконы в руках надо носить». Он потянулся за портретом. Жохов обеими руками крепче прижал его к себе, сказав, «Извините, хлопцы, не могу, меня с ним ждут». «Кто?» Наш взлёт это не подействовало. Портрет отобрали, в пальцах у ясноглазого щёлкнул складной нож, распался разрезанный шпагат, затрещали газеты, из них вылупился седовласый, но румяный как пионер ельцинский друг бил. Джохов отцепинела ждал развязки. Бежать было некуда, со всех сторон окружали люди. В тишине один из парней с дубинками высказал общую мысль. Коля он провокатор. От головы к голове покатилося эхом: "Провокация, провокация". И сноглазый оторвал от Клинтона тяжеляющий взгляд. "Ты кто?" спросил он не громко, но скопявшись в голосе сталью. "Человек", сказал Жохов. "Еврей". Как ни странно, отвечать следовало утвердительно. Каждая нация идет своим путем. Еврей с портретом американского президента, это понятно. Евреям есть за что любить Америку. Наверняка стали бы не бить, а полемизировать. Возможность вступить в дискуссию не с каким-нибудь подневольным солдатиком, а с открытым врагом, выпадала им нечасто. Но Жохов не успел об этом подумать. «Да вы что, ребята!» возмутился он: "Русский я, чистокровный, могу паспорт показать. Тут ему и врезали". В середине октября, когда Белый дом уже вторую неделю стоял чёрный, безмолвный, с выгоревшими внутренностями, позвонила Катя. Чтобы он не сразу понял, с кем он говорит, ей пришлось напомнить, что встречались на дне рождения у Марика и на похоронах Бориса Богдановского. Она была там с Жоховым. В записной книжке нашла ваш телефон, сказала Катя. Я на всякий случай звоню всем его знакомым. Может быть, вы что-то про него знаете. Оказалось, Жохов исчез. Утром 3 октября ушёл из дому и с тех пор не возвращался, не звонил, ни у кого нет о нём никакой информации. Что это означает, Шубину не надо было объяснять. В списках погибших его нет. уточнил он. Нет, а в больницах тоже. Значит, есть надежда. Есть. Не могли бы мы встретиться? Конечно, конечно, засуетился Шубин. К сожалению, ничем не могу вам помочь. Она ответила, что ничего и не просит, просто ей хочется поговорить о нём с кем-нибудь из его старых друзей. С Геной они поссорились с Самарику некогда. Встретились днём на Кропоткинской. Шубин пришёл после занятий с сумкой, набитой учебниками и взятыми на проверку контурными картами. Шестиклассники фломастерами обозначили на них границы империи Карла Великого и те части, на которые она распалась после его смерти. На всё это по программе отводился один урок. Пошли на Гоголевский бульвар, сели на скамейку. Катя извинилась, что отнимает у него время. Шрубин ещё по дороге решил меньше говорить и больше слушать. Наверняка она сама не раз перебрала все варианты. Их было не так много. Жохов мог погибнуть при штурме, попытавшись проникнуть домой во время боя, мог подвернуться под горячую руку озверевшим победителям или попасть под пулю случайно, как те зеваки, что с Калининского моста любовались пожаром белого дома. Наконец его могли подстрелить сидявшие под чердакам загадочные снайперы, охотники за головами. Обе стороны открещивались от них и объявляли провокаторами, но или затруднялись объяснить смысл этих провокаций, или объясняли его с неимоверной лёгкостью, исключавшей возможность в это поверить, не утратив желания и дальше жить среди людей. Число жертв никто не знал. Ходили слухи о сотнях убитых и пропавших без вести, что было практически одно и то же. Рассказывали, будто больничные морги переполнены, неопознанные трупы баржами вывозят по Москве-реке и тайно срывают в лесах. "Я не думала", сказала Катя, что у Серёжи сложится такие замечательные отношения с моей дочерью. Он постоянно её смешил, уверял, например, будто есть олимпийские игры для зверей. С программой из разных дурацких видов спорта: прыжки с хвостом, бег с курьерами, толкание ведра Наташа его обожала. Эта любовь покоилась ещё и на том, что Жохов придумал для неё волшебную страну Мышландию, населённую антропоидными мышами совкового типа, добрыми, но бестолковыми. У них имелся свой флаг с тремя полосами разных оттенков серого и герб в виде увенчанного короной кусочка сыра. Государственный гимн начинался словами: "Мы нашей серости верны". Почти каждый вечер Жохов перед сном рассказывал Наташе одну историю из мышиной жизни. "Расскажите какую-нибудь", предложил Шубин. По идее следовало пригласить её попить кофе в соседнем кафе, Но это удовольствие было ему не по карману. В таких местах чашечка эспрессо стоила столько же, сколько он получал за урок в частной школе и за три в государственной. Финансовую несостоятельность приходилось компенсировать душевным теплом. Вот самое последнее, сказала Катя. Серёжа сочинил её, когда Наташа уже перестала ходить в школу, и боялась выпускать её из дома. История была о том, как одна из мышей, мудрая Матильда, изобрела машину для пришивания черных четырех дырчатых пуговиц к правому заднему карману полосатых брюк. Состоялась торжественная презентация, но приглашенные мыши невысоко оценили ее изобретение. «Почему?» — спросили они. «Пуговицы должны быть обязательно четырех дырчатые». Матильда учла это справедливое замечание и, И через некоторое время презентовала модифицированный вариант машину для пришивания любых чёрных пуговиц к правому заднему карману полосатых брюк. Встал однако вопрос, почему пуговицы не могут быть никакими иными, кроме как чёрными. Покладистая изобретательница признала за своим детищем и этот недостаток. Она вновь усовершенствовала машину, и вскоре та могла пришить любую пуговицу любого цвета, но опять же исключительно к правому заднему карману полосатых брюк. Тогда огонь критики перенесён был сначала на карман, который из правого и заднего стал карманом вообще, затем на брюки, в итоге утратившие свою полосатость. Теперь машина умела пришивать любые пуговицы к любому карману любых брюк. Но мыши всё равно были недовольны. "Почему?" спрашивали они. "Твоя машина умеет пришивать только пуговицы. Почему только к карманам, и непременно брючным?" Угодить им было нелегко, но Матильда продолжала упорно трудиться. На пути от частного к общему отпали брюки, карманы и наконец сами пуговицы. В результате удалось довести машину до предельного совершенства, отныне Это был чудовищный механизм для пришивания всего ко всему. Забавно, улыбнулся Шубин. Катя поморщилась. На самом деле это страшно. Почему? Вы действительно не понимаете? Нет. Всего ко всему. Господи, ну неужели же непонятно? Всего ко всему. Лицо у неё стало бесплом от злобы. Она порывисто поднялась и едва кивнув на прощание, пошла по бульвару в сторону Арбата. Шубин не стал её догонять, но через неделю позвонил по номеру, оставшемуся у него после встречи в Аисте. Ответил детский голос, потом трубку взяла Катя. Новостей не было. Шубин сказал, что надо набраться терпения, плохие новости доходят быстро, само их отсутствие уже неплохая новость. Она извинилась и прервала разговор, попросив больше ей не звонить. Он снова попал на Дружинниковскую за месяц до поездки в Монголию. Накануне отключили телефон, потому что жена забыла оплатить счета. Шубин поехал улаживать дело на Заморьянова, где находилась телефонная станция, и на обратном пути случайно вышел к самодельному мемориалу за оградой белого дома. Сначала он увидел имитацию баррикады, которая перегораживала здесь улицу 11 лет назад. Теперь она занимала чуть больше половины проезжей части, благоразумно не вылезая на тротуар. В виду близости правительственных кабинетов движение было перекрыто. На баррикаду никто не покушался. Лишённая основы из мусорных контейнеров и бетонных блоков, она представляла собой кучу водопроводных труб и ржавых железяг. нагромождённых вокруг нескольких турникетов. К их стойкам проволокой были прикручены искусственные цветы, одинаково серые и сморщенные до той степени, когда ромашки, гвоздики и розы становятся неотличимы друг от друга. В солнечный день на фоне летней зелени это убогое железо выглядело грудой металлолома. На перекладе не центрального турникета висела фанерная табличка с именами погибших на этом месте защитников парламента. Из шести фамилий одна была еврейская. На другой стороне улицы начинался широкий газон с видневшимися кое-где памятными камнями. Шубин перешёл дорогу и оказался в травяном оазисе среди кустов сирени и бессистемно высаженных молоденьких тополей. Их нижние ветви были увешаны шаманскими ленточками, когда-то красными, но выгоревшими за лето. От дерева к дереву тянулись облезлые провода с того же цвета флажками, типа ёлочных. На одном камне, как на постаменте, лежала модель автомата Калашникова, на другом огромная для сохранности, покрытая чёрной масляной краской шестерня какого-то заводского механизма, установленная тут в честь последней битвы труда с капиталом. Всё было бедно, гордо и безвкусно. Такой мемориал могли бы сорудить рабы и гладиаторы из армии Спартака, уцелевшие после её разгрома. Воображение легко нарисовало эту картину. Победионные, они бежали, спаслись, отсиделись по лесам и оврагам, а когда легионы Красса ушли на север, уставив Апию дорогу их распятыми на крестах товарищами, вновь собрались на поле боя. И прежде чем раствориться в безвестности, воздвигли храм памяти из обломков мечей и копий, тележных колёс, разбитых катапульт, медных котлов, в которых варилась братская похлёбка. Шубин подошёл к стенду с пожелтевшими газетными вырезками, блёклыми фотографиями, отстуканными на машинке цитатами из каких-то выморочных стенограмм, карикатурами, прокламациями, боевыми листками. Густо лепившимися под давно немытым стеклом совет ветеранов Балтийского флота звал своих членов встать на защиту парламента мать умоляла сообщить ей хоть что-нибудь об исчезнувшем сыне бумаги скоробелись и побурели по углам от проржавевших кнопок читая эти безответные призывы шубин боковым зрением отметил пожилого мужчину в ковбойке ходившего по газону и собиравшего мусор в полиэтиленовый пакет. Когда пакет раздулся, мужчина поднял лежавший рядом со стендом лист грязной расслоившейся фанеры и высыпал мусор в открывшуюся под ним канавку. Здесь в земле расселена, объяснил он Шубину, перехватив его взгляд. Сколько ни сыпь, всё равно не наполнишь. Она метров 10 в глубину, сверху только узкое В прошлый год мы тут с товарищами собрались на десятую годовщину, и одна женщина в неё упала. Еле вытащили. Лушков два раза бригаду присылал, пробовали засыпать, да куда там? Всё как в прорву уходит. Говорят, при Иване Грозном опричники сюда трупы свозили. Проклятое место. Фанера быстро вернулась в исходное положение. Но Шубин успел заметить, что яма почти доверху полна мусором и совсем не так велика, чтобы с ней нельзя было справиться. Раньше ничего не было, а как из станков лупить стали, всё и провалилось, закончил мужчина, вновь берясь за пакет. Я правда этого не видел. Мы тогда за гаражами отсиделись. А так постоянно находился при баррикаде. Даже когда 3 октября начались провокации, наша группа никуда не уходила. Провокации, имеете, люди называли все тогдашние события, в которых они повели себя не лучшим образом, то, что им самим в себе не нравилось, объяснялось коварством противной стороны, заставившей их отступить от своих принципов. Вы один здесь мусор собираете, спросил Шубин. Почему один? Ходим кто когда может я сегодня выходной ну и пришёл а то многие наши в нашей области живут им трудно закурить нету Шубин вынул пачку малборо сам достань сказал мужчина показывая испачканные пальцы но при виде двух протянутых ему сигарет осуждающе покачал головой две нельзя или одну или три была добавлена третья Он сунул ее в рот, две другие — за ухо, закурил и поманил за собой. «Ай да, что-то покажу!» Остановились возле заросшего мальвами деревянного креста с выжженной на нем славянской вязью. Отсюда открывался вид на Белый дом. «Вон туда, смотри, на левый угол», — показано было Шубину. «Что там?» «Смотри, сейчас увидишь». Вы скажите, что я должен увидеть. Где горело, чернота выступает, как не закрашивают всё бестолку. Вряд ли, засомневался Шубин. Там же мраморной плиткой отделано. Вот из-под неё и выступает. Не вижу. Плохо смотришь, лучше смотри. Шубин вгляделся до резьев в глазах, но результат был прежний. Нет. сказал он: "Ничего не вижу". Его провожатый презрительно махнул рукой, сплюнул и зашагал со своим пакетом обратно на газон. Августовский день был в самом разгаре. Кругом шумела Москва, башня Белого дома сверкала на солнце как кусок рафинада.